Глава 2. Все эти годы он сам был занят высоким. Собрал самых могучих магов и основал совет семерых, который должен погасить все войны на земле, восстановить меру справедливость, везде нести свет и правду. Однако в его высокую башню доходили вести о простых людях, которые не знают, что они простые, ведь зовут себя царями, властителями, властелинами, властелинами. А также эти слухи догоняли его в скитаниях, находили на вершинах гор, со взрывами хохота долетали от костров, где веселятся воины, в крачевом шепотом вползали в уши во дворцах. У Миш, как рассказывали редкие гости, от Калакса родилось трое сынов: Агафирс, Гелон и Скиф. Все отца силой и отвагой, все с детства не знали равных, хоть в скачке на конях, хоть в борьбе. Все росли красивыми и любимыми. Но однажды до них дошел слух, что их доблестный отец умер не сам, а был отравлен их матерью. Неизвестно, как они отнеслись на самом деле. Все скрыто за стенами дворца. Но Гелон и Скиф ушли от матери, а единственного, кто остался, оскорбленная Миш объявила не просто наследником, а демонстративно передала всю власть над своей страной. Агафирс, став правителем, тут же попытался восстановить с братьями дружбу. Гилон, который ушёл на дикие земли и основал там город, названный соседями просто Гилоном, постепенно не то что простил мать, но с Агафирсом поддерживал почти дружеские отношения, хотя в прежних землях уже не появлялся. И только самый младший, скиф, не простил. Он исчез. Никто его не видел в течение трёх последних лет, хотя иногда возникали слухи, что видели убитым в каких-то землях женатым на богатых купчихах и в других, спившимся и умершим от болезней в третьих. Сейчас Олег не снимал руки с седла, даже подобрался для прыжка в седло, но заколебался, повернулся и взглянул в синие глаза. "И что ж?" спросил он в упор. "Для бродяги, что скрывается от гнева Миш, ты слишком близко к её землям. В самом деле прёшь на погибель". "Я иду к брату", возразил скиф. "Тамагафирс" Олег покачал головой. Тебя встретит Миш. Она моя мать, сказал скиф, но в голосе прозвучала неуверенность. Ты в самом деле считаешь, спросил Олег, что эти трое пытались тебя убить из-за твоей драной рубахи? Наверное, очень ценный? Скиф нахмурился. Непривычно чёрные брови на белом лице сдвинулись к переносице. Но в синих глазах сверкала прежняя непримиримая злость. Олег со вздохом забросил поводья на седло. Побудь с моим конем, велел он. Вы чем-то похожи. А я поговорю с хозяином. Через полчаса они выехали с постоялого двора бок об бок. Под скифом шел под жары гнедой конь, а самого всадника Олег переодел в чистую одежду из выбеленного полотна. Скиф предпочел бы доспехи, пусть хоть из кожи, но Олег заметил, что надо лопать, что дают. Хорошо, что хоть такое отыскалось. Зато для скифа купил настоящий боевой топор. Слегка пощерблённый, рукоять пора заменить, но всё же не с голыми руками. За ними в поводу двигался заводной конь. Справа и слева от седла калыхались мешки с необходимой в дороге мелочью и одеялами для ночёвки под открытым небом. Когда выехали из города и отъехали на 3-4 полёта стрелы, Олег, прервав фразу, оглянулся. Во всей его фигуре была настороженность бывалого воина. Скиф невольно опустил руку на рукоять топора. Номенко и седло вкусно заскрипело, когда он тоже развернулся всем корпусом. Из ворот выехали две телеги. Явно селяне отправились за лесом. Кони тяжелые, медленные, но сильные, а также с десяток всадников. Эти на легких конях без оружия едут, не спеша переговариваются весело. Один толкнул соседа, тот едва не свалился. Остальные веселились, размахивали руками. Скиф рассмотрел их смеющиеся лица. Олег покачал головой. Лицо оставалось задумчивым. Скиф некоторое время ехал молча, но не в его характере долго держать что-то в себе. Спросил: "Тебя что-то тревожит?" "Да так", ответил Олег хмуро. "Не люблю, когда подсматривают". "Подсматривают?" "А ты любишь?" Спросил Олег: "Вот ты думаешь, что никто тебя не видит? Чешешься как свинья о дереве, ковыряешься в носу, достаёшь оттуда жирную зелёную соплю. Убивал бы таких". Скиф погливо оглянулся, посмотрел по сторонам, вверх. В синем небе пронеслась стайка мелких птиц, верещат, машут крохотными крылышками, затеили драку совсем как люди. Посыпались крохотные пёрышки. За нами разве подглядывают? И ещё как, ответил Олег. В корчме, потом во дворе, до сих пор они по тому на лёгких конях и без оружия, что в бою и не думают об этих тяжёлых мечей и доспехов за нами легче. Скивзябка передернул плечами. Оглянулся, но всадники далеко, по степям на отстают. В их сторону никто вроде бы не смотрит. Впрочем, даже если они двое скроются из вида, Опытный следопыт отыщет следы и через месяц, если за это время не размоют ливни. Не знаю, пробормотал он. С чего вдруг? Столько лет не замечали, а теперь вдруг? А может быть, следят не за мной? Олег не ответил. Красные волосы под встречным ветерком трепетали, похожие на раздуваемое пламя горящего дома. Лицо его показалось скифу выкованным из светлого, но невообразимо твердого металла. В зеленых глазах не бушевало пламя, но Скиф видел сильный ровный огонь, рассчитанный на очень долгое горение. Он с внезапным холодком понял, что его слова, сказанные просто так, чтобы уколоть, могут оказаться страшноватой правдой. Олег иногда подносил к глазам ладонь к зерьком, защищая их от солнца, но Скифу всякий раз казалось, что этот рыжеволосый всматривается не в даль. А в то, что за далию, что Зрима только богам и тем людям, что бывают равны богам. А кто ты? спросил вдруг скиф внезапно. Олег устало пожал плечами. Тебе-то что? Да так, ответил скиф. Он подумал, что на самом деле у него хватает своих забот. Жизнь висит на волоске. К чёрту этого бродягу в старой волчёвке. Но всё-таки этот бродяга единственный человек, кто за последние лето не пытался обжулить, обмануть, ограбить, обсчитать в корчме. И если я не всегда похож на простого бродягу, то ты тем более. Мне всё время кажется, что ты тоже от кого-то скрываешься. Бежишь. Ты убил кого-то из знатных или ограбил казну местного царька? От кого ты скрываешься? От себя, ответил Олег. Всего 20 лет тому мелькнула горькая мысль. Ему удалось ценой непомерных усилий свести воедино шестерых самых могучих чародеев, колдунов и волшебников. До этого между ними шла ожесточённая война, что не прекращалась ни на минуту. Уговорами, лестью, хитростью, силой, но удалось. 20 лет правят не своими крохотными мерками, из которых самый крупный не больше мелкого племени горцев, а всем человечеством. Но почему у него крепнет ощущение, что за эти 20 лет счастья на земле вовсе не прибавилось? Может быть, даже стало меньше? От себя, повторил скиф, не понимающе. Это как? Что ты такое натворил? Я волх, ответил Олег горько. Я всего лишь пытался сделать людей счастливыми. Скиф широко распахнул глаза, став дощащема в груди похожим на таргита. Как это? но хотел, чтобы все жили справедливо и добродетельно. В голосе волхва звучала неподдельная горечь. Скиф расхохотался. Вот оно что. Так-да, понятно. Мой учитель говорил, что когда пробуешь людей сделать добрыми, мудрыми, свободными, воздержанными, великодушными, то неизбежно приходишь к желанию перебить их всех. Вот потому он и пил беспробудно, только бы его глаза этих людей не видели. Олег кивнул. Может быть, он прав, скиф поинтересовался. А почему ты в одиночку? Странствующие всегда сбиваются в кучи и безопаснее, и легче. Да и есть с кем словом перемолвиться. Олег покосился на него полусонно, ответил равнодушно, но подозрительному скифу почудились насмешка и намёк разом. Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть укрепится в одиночестве. С глупцом не бывает дружбы. Скиф ощерился, а я в друзьях не набиваюсь. Олег хмыкнул, открыл был рот, но посмотрел на Скифа, засмеялся и смолчал. Скиф сказал рассерженно: "Но ну, говори, говори, что хотел сказать". Олег усмехнулся. Голос его стал тише, добрее. Лучше отказаться от острова славца, чем от друга, возможного, только возможного друга. Скиф жадно всматривался в простор, что начинался по ту сторону конских ушей. Места тянулись незаселённые, хотя земля здесь неплохая, стоило бы жить и возделывать. Далеко-далеко справа, упираясь вершинами в небо, билели острыми вершинами горы, а слева, как он уже знал от Олега, небо подпирают вековые леса. Тропок там нет, народ пробирается только по берегам рек. А дальше в низовьях эти леса часто прерываются топкими поймами, где кусты растут твёрдые как железо, злые. Ни конному, ни пешему не пробраться. Зато зверю тут такое раздолье, что даже бывалые охотники вздыхают, рассказывая о сокровищах тех дебрей, трясин и непролазных зарослей. Там туры ходят не по десятку голов, как привыкли видеть они в пути, а такими несметными стадами, что редкие счастливчики, кому удавалось их узреть, Не могли даже приблизительно сказать, сколько же голов видели. А когда идет стадо свиней, то землю нельзя разглядеть на расстоянии двух-трех полетов стрелы. Медведи здесь живут сыты и огромные, ленивые. Их не боятся даже козы. Эти гиганты чаще всего лежат к верху пузом в зарослях дикого малинника, лакомятся. А через кусты осторожно пробираются острухи и волки, выясматривают круторогих оленей. Но нападают и на опасных лосей, что ударом переднего копыта нередко проламывают черепа нерасторопным охотникам. Зато по суходолу с грозным гулом, от которого дрожит земля, проносятся грозные табуны диких коней, молча и одних дивных, с огненными хвостами и глазами лесных зверей. Реки выходят из берегов от обилия крупной рыбы. А сверху не всегда разглядишь воду, из забили уток, гусей и всего, что плавает, ныряет, ловит рыбу, крякает и гогочет, создавая свой мир, мир реки. Когда огромное красное солнце приблизилось к тёмному краю земли, Олег повернул коня в небольшую рощу. Из-под корней самого могучего дуба выбивается родник, а по всей роще видны побелевшие как старые кости сухие ветки. Всё ещё погружённые в думы, Олег не торопливо спешился, начал расседлывать коня. Двигался он как муха на первом морозе, медленно и осторожно, едва не засыпая на ходу. Но скиф молчал, помнил, с какой скоростью этот красноголовый может поймать ношу и швырнуть обратно. Хворост сразу исчез в красных языках огня. Сухие прути часто щёлкали, словно мелкие камешки под копытами тяжёлого коня. От перегретой за день земли тянуло сухим теплом. Олег сидел перед огнём, сгорбившись, как старик, что-то чертил прутиком на земле. Скиф придерчего осмотрел коней, пучком травы потёр бока, стреножил, поискал, чем бы ещё заняться, но не нашёл, и помывшись в ледяной воде, вернулся к костру. Его красноголовый спутник поднял с земли засохший листок. Зелёные глаза всматривались долго и внимательно. С Киеву почуудилось, что Олег видит перед собой необъятную карту, по которой несутся конные войска, где горят города и веся, а в соседних землях ничего не подозревающие земледельцы убирают урожай. Он не выдержал, спросил с насмешкой: "Лечебная?" "Разрыв траву", ответил Олег все так же замедленно, словно засыпал или разговаривал еще с тремя невидимыми собеседниками. Называют еще спрыг травой или скакун травой. Когда засуха или что еще, она передвигается с места на место, не так, как перекати поле, а медленнее, как вьюнок. Быстрее, ответил Олег равнодушно. Глаза смотрели уже не на траву, а в костер. Что-то видел, судя по тому, как слегка поворачивались глазные яблоки. Быстрее, как жаба. Ну и что? спросил Скиф уже раздраженно. Сидеть среди полей и смотреть вдруг, какая трава поползет? Жизни не хватит. Эта шトラва редкая? Редкая. Ну вот. Её можно заметить издали, пояснил Олег равнодушно. Где она идёт, там лопаются деревья, и если наткнётся, конечно, даже камни в щеന്ത് скалу в состоянии расколоть, если та окажется на дороге. Да и на тебя, если наползёт спящего. М-м. За спинами раздался жуткий хруст. Скиф в испуге подпрыгнул, обернулся. Рука на рукояти топора. Конь Олега выдвинулся из кустов, блеснули огромные зубы, бодро поедают молодые веточки. Так и кажется, что вот-вот схватит за плечо могучими челюстями. Когда Скиф оглянулся во второй раз, ближайшие кусты уже словно ножом срезало, из земли торчат белые расщеплённые прутья, а конь, как ни в чём не бывало, жрает соседний кустарник. Жрёт, как траву, в то время как его конь, а у него хороший конь, деликатно срывает только самые сочные верхушки трав. Что у тебя за зверь? пробормотал он. Не понимаю. Конь? переспросил Олег рассеянно. Да так, просто конь. Ничего себе просто. У меня не такой. Мы все не такие, ответил Олег. Мы все разные. Эх, как найти это счастье для всех? одинаковы. Он зачем-то перекладывал щепочки, сухие палочки, мелкие камешки. Скиф решил, что странный друг занимается колдовством, насторожился. Колдунов никто не любит, но Олег, оказывается, просто строил преграды для ползучего червяка. Тот старательно выгибал спинку, полз, потом натыкался головой на препятствие, и если прутик оказывался мал, переползал, а если прутик оказывался выше, чем хотелось червяку, Он разворачивался и полз в другую сторону, хотя с лёгкостью мог бы переползти и этот. Ведь такие же точно червячки взбираются даже по дереву на самые вершины. Скиф смотрел, смотрел, начал фыркать. Тоже мне забава для взрослого сильного мужчины. Да ещё для такого, который в состоянии поднять дубовую лавку и швырнуть через всю корчму. Не утерпел, поинтересовался. Что ты делаешь? Наблюдаю, ответил Олег. Он даже не повернул головы. Пальцы на ощупь подобрали прутик потолще. За червяком? Да. А люди разве не интереснее? Есть общая основа, ответил Олег кротко. Мы все из одного и того же мяса. Да, все. Будь это жалкие червячки и гордые орлы, холодная рыба или отважные мудрые цари, на всех нас одинаково действует солнце, дождь, холод. Всех нас одинаково тянет к женщинам. Все именами владеют одинаковые страсти. Все мы в дождь хотим спать, а весной нас всех одолевает бешеная страсть к размножению. На нас всех действует солнце на ясном небе и за тучами. Нас подталкивают к неким движениям луна и звезды. Нами руководит как затишие перед бурей, так и само посред буре. По червьку я могу предсказать и тебя. Скиф отшатнулся. Олег раздвинул протики, освобождённый червяк пополз в сторону деревьев. Так и не поняв, что за высшая сила то мешала ему достичь цели, возможно, высшей цели, а потом вдруг вняла ему молитвам или обетам, и разом сняла все преграды. Это было оскорбление? спросил скиф с вызовом. Олег поднял голову, глаза такие удивлённые, что скифу стало стыдно. Однако волхв задумался. На альбом оршинки. сказал с некоторым удивлением. Оскорбление. Какое обыденное слово. И как часто люди прибегают к этим оскорблениям. Странно. Я за всю жизнь так никого и не не, не понимаю, почему бы это. Он умолк, на лбу морщины стали глубже. Скиф устала настолько не по себе, что снизу вдруг остро начали колоть сучи. От земли потянуло могильным холодом. Олег поднялся, нарубил веток, бросил у костра. Поспи. Сейчас ночи короткие. Но сам остался сидеть у костра. Перед глазами всё ещё присмакалось жалкое тельце червячка. Неужели верно, как говорят старики, что если знать, когда и в какой час ты родился, то судьбу твою можно рассказать наперёд?